Глава 14. Помещение наполняет шум, гам, звон, взрывы. Я добираюсь до поворота. Остается только высунуть голову и посмотреть, что же там происходит. Вжух! Перед самым носом проносится огромный ярко светящийся сгусток. Голову опаляет жаром. В стене, куда попадает снаряд, образуется большая оплавленная дыра. Фух, это было близко. Оборачиваясь назад... «Осматриваю членов команды. Может, мне делегировать свои обязанности, которые я сам на себе наложил? Хм, какое интересное и полезное словечко откопалось в памяти. И идея мне очень нравится. Это все благодаря мне. Я иногда пинаю твои извилины. Вот в них и появляются дельные мысли. А так бы ты деградировал давно». Бегал бы, как дикарь от монстров по травке, горланил непонятные бестолковые песни и лазал по деревьям, как примат. — Что-то разницы не вижу твоего описания с тем, через что мы прошли вместе. — Вот, а я что? Если бы не я, то ты бы даже не догадался об этом подумать. — Ты мне лучше скажи, в какой части моего тела прячешься? Я ее первой подставлю под выстрел. Псих ничего не отвечает. Испугался. Вспоминаю про делегирование и снова обращаю внимание на ребят. Они смотрят на меня в ожидании. Все выглядят ошарашенными. Ну, кроме молчуна. Тот почему-то сюсюкает какую-то непонятную металлическую конструкцию на плече. А Тор так вообще глаза пучит. Значит, глазастый. Так, пускай выглянет за угол и посмотрит. Мне что ли за всех все делать? Лучше молчуна отправь. Почему его? Он большой, от него после выстрела по-любому что-то останется. По останкам проанализируем поражающие факторы и деструктивное влияние на организм человека этого мощного оружия, а потом подумаем, как выпутываться из ситуации. Нет, молчуна почему-то жалко и смотрит как-то добродушно и наивно. По-моему, он и не понял, что произошло. «Скорпиону предложить». Так себе идея. Он в ответ на предложение сосульками кидаться начнет и выдаст наше место расположения. Ладно, надо самому лезть. Все-таки я хочу сохранить людям жизни и заработать как можно больше очков, да и выстрелов в нашу сторону больше не наблюдая. Осторожно выглядываю за угол. Короткий коридор, что должен вести к круглому залу, состоит из прозрачных стен, через которые хорошо видно скопление групп наших соперников. Представители других рас находятся в таких же коридорах. Пригнувшись, они прячутся за образованиями, напоминающими виденный мной стол с панелью, расположенных полукругом по периметру зала. А также разумных отчасти скрывают толстые полупрозрачные колонны шириной в несколько метров. Эти столбы располагаются в конце каждого коридора. Наш стоит с полукруглой оплавленной дырой с края. Зал оказывается гигантского размера с высоким потолком. А у дальней его стены стоит здоровенное угловато-ромбовидное нечто на треугольном основании, загораживающее проход к портальной комнате. Вершина конструкции напоминает пирамиду. На корпусе и на основании имеется несколько образований, смотря на которые в голову приходит понятие турель. Э БДСМ номер 7263. Боевой дроид-стражник, многофункциональная версия, класс Элит, 45-й уровень. Охренеть, 45-й уровень. На моих глазах в этого здорового дроида летит фиолетовый энергетический луч, но не долетает. Вокруг ЭБДСМ проявляется некое поле, что рассеивает атакующий элемент. В ответ из одной турели на корпусе дроида вылетает светящийся сгусток. Дроу, испустивший луч, успевает уйти с траектории атаки и скрыться. Я вижу и другие попытки нападения на здоровенную машину, но все они безрезультатны. Теперь я понимаю тех, что издавал слышанные мной ранее крики. С этой дурмашины нереально справиться. пригибаясь и медленно двигаюсь вдоль стены. Пламя, заклинания, всякие лучи. Все это отражается от прозрачных стен и множится гранями. От света представления рябит в глазах. «Ух ты, как тут красиво!» — шепчет Молчун. Пока я разглядывала обстановку, подтянулись и другие. «О, смотрите, дикари пожаловали. Правда, самыми последними!» — раздается противный голос сбоку. «Хотя, чего от них еще ждать?» Там, через прозрачную перегородку, находится группа светлых эльфов. Внешне они уже не выглядят светлыми. Потрепанный вид, одежда и кожа в копоте, и количественный состав немного сокращен. Их осталась жалкая горстка. Я думал, они в самом начале все сдохли. Ха, Ха! Подхватывает другой эльф. Вот суки. Ты посмотри на их глаза. Они в шоке и не понимают, что происходит. Эй, дуболомы, может вы докажете всем, что чего-то стоите? Нападите на машину в зале. У них ума хватит. Действительно нападут. Ха-ха-ха. Они еще нам что-то кричат, но я внимания уже не обращаю. С этими придурками можно будет поговорить позже, если они выживут и проберутся на следующий уровень. Другие земляне также молчат, но видно, как играют желваки на их лицах. Чувствую, ушастым придется ответить за свои слова. Но это дело будущего. А сейчас нам нужно пробраться в портальную комнату, минуя дроида-стражника. Сражаться с ним бесполезно. «Внимание! Представители всех раз! раздается громкий рыкающий голос — Мы как только не пробовали совладать с машиной. По отдельности этого не сделать. Если это создание не падет, никто из нас не сможет продолжить испытание. Мы все погибнем. Предлагаю временно отступить для переговоров. Мы пришли к дроиду-стражнику намного раньше всех, и наши разведчики успели обнаружить еще один просторный зал. Туда можно попасть из всех имеющихся здесь коридоров». Мы вместе обсудим тактику сражения с этой машиной. Дальше следуют недолгие споры, все представители чужих рас покидают прозрачные коридоры. Мы остаемся одни. Пойдем послушаем, какие решения будут предлагать. Предлагает Сэм. Думаю, нам не нужно никуда уходить. А сначала стоит самим попробовать что-нибудь придумать, возражаю я. По выражению лица Скорпиона понимаю, что тот хотел предложить похожий вариант. Остальные же внимательно смотрят на меня, мол, давай поясняй. Как думаете, если нам улыбнется удача, и мы выведем из строя эту железяку, указываю в направлении стражника, что в первую очередь сделают представители других рас. Нас пришьют, чтобы под ногами не мешались, когда побегут, желая первым проскочить в портал. Тут же отвечает Скорпион, у которого мысли явно в данный момент совпадают с моими. «Мы для них враги!» «Хороший враг — мертвый враг», — комментирует Джан По. «Есть идеи. Интересуется у меня дом. Обращаюсь к дроиду-технику. «Ремтехслуж 7403». «Твои выстрелы причинят вред ЭБДСМ номер 7263». «Сварочный аппарат Ремтехслуж 7403». «Не пробьет энергетический щит ЭБДСМ номер 7263», — отвечает он мне. «В смысле сварочный аппарат?» — удивляется Сэм. «Пусть пальнет своей пушкой, что уничтожал мутантов!» Так он из сварочного аппарата стрелял, объясняя ему и другим удивленным лицам. «Перед вами обычный биодрой техник». «Ничего себе обычный!» — глаза Сэма расширяются. «А есть и необычный!» Есть бойверс РТС для специальных и саперно-подрывных задач. За меня отвечает ремтехслуж 7403. «Тебе, парень, нужно было именно такого спасать», — наставительным тоном говорит Сэм. «Бойверс РТС не пробьет энергетический купол ЭБДСМ номер 7263». Тут же отвечает на это техник. «А если мы отключим? Броню пробьешь?» Задаю следующий вопрос дроиду. Температура сварочного луча недостаточно для этого. Для сварки подобной брони при ремонте боевых дроидов нужно подключать ко мне станцию-усилитель, но процесс медленный. Да, так. Попробую подойти к этой проблеме с другой стороны. Техник же должен уметь ремонтировать боевых стражей? Задаю новый вопрос. Ремтехслужб 7403, ты можешь вывести из строя боевого дроида, что находится в той комнате». «Без специальной команды и кодов допуска он меня не подпустит к себе. Ремтехслуж-74 будет выведен из строя». «И что делать?» — обводит всех взглядом Джанпо. Неожиданно снова отвечает дроид. «Боевого стража может вывести из строя универсальный бот 3Т». «Кто?» — с удивлением спрашиваю я. «Хорошо, если техник знает, где этот бот находится, и было бы хорошо, чтобы он еще согласился нам помочь». Вот, щупальца биодроида указывает на плечо Молчуна. Все поворачиваются в его сторону. Крепыш нежно поглаживает какую-то металлическую конструкцию на плече и ласково произносит «Крабик, он может много". Молчун снимает предмет с плеча и быстро подносит к моему лицу, дабы я смог хорошенько рассмотреть его сокровища. То, что мне казалось нелепым дополнением к броне, этаким наплечником, резко протягивает передние лапки в сторону моего носа. Щелк. Здоровенные, похожие на крабьи, клешни, чуть его не отсекают, а острожало хвоста смотрит мне прямо в глаз. «Правда он милый?» — интересуется молчон. «Очень», — отвечаю я, отстраняясь. Присматриваясь к этой милашке. «Крабик. Универсальный бот 3Т». И н двоеточие, 58, 99, 28, 47, 117. Семнадцатый уровень. Питомец-молчуна. Где он его достал такого? И самое главное, как этот бот при первой встрече не порезал всю команду на куски? Хотя, о чем я? С биодроидом тоже все удачно сложилось. Или взять того же Тура. Тот тоже хотел меня сожрать поначалу. А сейчас я отношусь к нему как к брату. Эх, скучаю. «Как он сможет вывести из строя боевого дроида?» — спрашивает Скорпион, а я отбрасываю воспоминания. «Дайте приказ отключить питание ЭБДСМ номер 7263», — отвечает ему техник. Лидер фаталити толкает в плечо молчуна и говорит «Не спи, приказывай». Тот немного осмысливает то, о чем его просят, затем обращается к своему питомцу. «Милый крабик, отключи питание ЭБДСМ номер 7263, пожалуйста». Бот спрыгивает с ладони крепыша и семенит своими лапками по полу, издавая металлический цокот. «Только береги себя!» — ему вдогонку кричит молчун. Тот, добежав до панели, из столба цепляется за связку кабелей, по ним поднимается до самого потолка, наверху он передвигается кверху ногами по какой-то балке. Боевой дроид на бота никак не реагирует, возможно, не видит. Крабик добирается до того места, под которым находится нужный ему объект. Он падает точно на пирамидальную вершину стража. Спускается чуть ниже по одной из плоскостей. Там бот возится какое-то время. Затем открывается небольшой люк и ныряет туда. Секунд через тридцать слышится легкий гул, щелчок, и турели боевого дроида опускаются, а из люка выбирается питомец молчуна. «Э, БДСМ 7263 обесточен», комментирует происходящая техник. «Ну как?» – удивляется Сэм. «Универсальный бот 3Т является как сборным, так и одиночным элементом техники и оборудования военного и технического назначения. Имеет возможность заменять некоторые детали в роботизированных механизмах. Выполняет ремонтные и военные задачи. Внесен в базу допуска к любой технике и оборудованию». Я же говорю, он лучший, заявляет молчонный. Хорош трещать. Побежали, пока другие расы не пронюхали об устранении препятствия. Командует Скорпион. Я с ним полностью согласен, как и остальные. Никого не нужно лишний раз подгонять. Все понимают ситуацию. Пробежав совсем немного, Тор издает крик боли и хватается за ногу. Мне в ступню что-то воткнулось. Не могу бежать, сильно болит, а! «Сначала в портал, потом разберемся с раной». Снова командует Скорпион. Молчун подхватывает товарища на руки. Не забывает и своего питомца. Коридор, что перекрывал боевой дроид, оказывается коротким. Нам открывается новое помещение. В его центре кружится с бешеной скоростью сиреневые вихры. Это и есть портал. Вокруг него разбросаны битые панели, стекла и разное оборудование. Оборачиваясь к дроиду технику. «Ты с нами?» Нет, Ремтехслуж 7403 помог. Покидать комплекс запрещено, Продолжаю выполнять задачу ремонт. И Биодроид отходит к ближайшей куче сломанного оборудования и начинает в нем копаться. Спасибо, говорю ему в спину. Но тот не отвечает. Семерка выживших людей прыгает в портал и исчезает. Я прыгаю следом. Меня со страшной силой закручивает сиреневый вихрь. Куда-то падаю. Свет гаснет.